За запреткой воля, чисто поле Для души жигантской, эх, раздоли Мне бы на свободу, на денёк Отдохнуть от лагеря чудом За запреткой воля, чисто поле Мне ни днём, ни ночью нет покоя Опостыл мне каторжный режим Шепчет мне душа, давай Запреза преза, предка, закрыта моя клетка. А мне джой развеется чуток. За преза, преза, закрыта моя клетка. Очередной судьбы моей виток. За преза, предка, закрыта моя клетка. А мне джой развеется чуток. За преза, преза, предка, закрыта моя клетка. Очередной судьбы, мои виток. За запреткой воля, чисто поле Задевает просто за живое Эх, не знаю, как себя сдержать Я уже сейчас готов бежать За запреткой воля, чисто поле Для души жиганской, эх, раздолье Мне было свободу над денек Отдохнуть от лагерей чудо Запреза, запреза, предскань, закрыта моя клетка, а мне в в душе развеется чудо, Запреза, закрыта моя клетка, а судьбы закрыта моя клетка, а в душе развеется закрыта моя клетка, судьбы Запре предка закрыта моя клетка, а мне в душе развеется чуток. Запре предка запрет, закрыта моя клетка, очередной свой судьбы моей виток.